Кончено, наконец сказал Керн, выпрямляясь. Отныне брике перестала быть головой от тела. Остается только в д у н у т ь ей жизнь, заставить забиться сердце, возбудить кровообращение, но с этим я справлюсь один. Вы можете отдохнуть, мадемуазель Лоран. Еще могу работать, ответила она, несмотря на усталость, ей очень хотелось посмотреть на последний акт этой необычайной операции. Но Керн очевидно не хотел посвящать ее в тайну оживления. Он еще раз настойчиво предложил ей отдохнуть, и Лоран повиновалась. Керн вновь вызвал ее через час. Он выглядел еще более уставшим, но лицо его выражало глубокое самоудовлетворение. Попробуйте пульс, предложил он Лоран. Девушка не без внутреннего содрогания взяла за руку Брике, за ту руку, которая всего три часа тому назад принадлежала холодному трупу. Рука была уже теплая, и прощупывалось биение пульса. Керн приложил к лицу бреке з е р к а л о поверхность зеркала запотела. Дышит. Теперь нужно хорошо с п е л е н а т ь нашу новорожденную. Несколько дней ей придется пролежать совершенно неподвижно. Сверх бинтов Керн наложил на шею бреке гипсовый лубок. Все тело спиленото, а рот крепко завязан, чтобы она не вздумала говорить, пояснил Керн. Первые сутки мы продержим ее в сонном состоянии, если сердце позволит. Брике перенесли в комнату смежную с м е ж н у ю с к о м н а т о й Лоран, бережно уложили в кровать и подвергли электронаркозу. Питать мы ее будем искусственно, пока не произойдет сращение швов. Вам уж придется поухаживать за ней. Только на третий день Керн позволил Брике прийти в себя. Было четыре часа дня, косой луч солнца прорезал комнату и осветил лицо б р и к е она легко повела бровями и открыла глаза. еще смутно соображая посмотрела на освещенное окно, потом перевела взгляд на Лоран и наконец опустила глаза вниз. там уже не было пустоты. она увидела слабо колыхавшуюся грудь и тело. ее тело, прикрытое простыней. слабая улыбка осветила ее лицо. не пытайтесь говорить и лежите тихо, сказала Лоран. операция прошла очень хорошо. И теперь все зависит от того, как вы будете вести себя. Чем спокойнее вы будете лежать, тем скорее подниметесь на ноги. Пока мы будем с вами объясняться мимикой. Если вы опустите веки вниз, это будет означать да. Вверх нет. Чувствуете вы где-нибудь боль? Здесь. Шея и нога. Это пройдет. Хотите выпить? Есть. Брике не ощущала голода, но хотела пить. Лоран позвонил а Керну, он точас пришел из своего кабинета. Но как себя чувствует новорожденная? Он осмотрел ее и остался доволен. Все благополучно. Терпением, а д е м у а з е л ь и вы скоро будете танцевать. Он сделал несколько распоряжений и ушел. Дни выздоровления тянулись для Брике очень медленно. Она была примерной больной, сдерживала свое нетерпение, лежала спокойно и выполняла все приказания. Настал день, когда ее наконец р а с п е л е н а л и но говорить еще не разрешали. Чувствуете ли вы свое тело? С некоторым волнением спросил Керн. Брике опустила веки. Попробуйте очень осторожно пошевелить пальцами на ногах. Брике очевидно попробовала, так как на лице ее выразилось напряжение, но пальцы не двигались. Очевидно, функции центральной нервной системы еще не вполне восстановились, авторитетно сказал Керн. Но я надеюсь, что они скоро восстановятся, а вместе с ними восстановится и движение. Про себя же подумал, как бы Брике не захромало в самом деле на обе ноги. в о с с т а н о в и т с я как странно звучит это слово, подумал Лоран, вспомнив о холодном трупе на операционном столе.